Семидесятая. Нет ни меду мне, ни медуницы. Семьдесят первая. Волнистыми складками стола мягкая, нежит члены мои. Семьдесят второе. Пир горой и сосудов И чаш не сочтёшь. Семьдесят третье. Многоцветных красок пёстрая яркость. Семьдесят Белизною яйца белей. Семьдесят Рос горох золотой На желтеющих склонах прибрежных. Семьдесят шестое. Ночь по кровам дремы Очи затмила. Семьдесят седьмое. Есть преданье на Лесбосе. Дева рано угасшая Гелла чадолюбивая к детям по душу крадется В час ночной. Семьдесят восьмое. Ночью долгою сон их одержит. Семьдесят девятое. Близится заря на золотых В сандальях.